Глава 3. Очнулась я в больнице, в институте Склифосовского, в двухместной палате. На второй койке лежала синяя зайка, рядом с ней стояла капельница. Впрочем, от моей руки тоже тянулась резиновая трубка к штативу с бутылкой. "Эй, достаточно бодро", сказала Ольга. "Ты как?" "Пока не пойму", ответила я. "Голова кружится. А у меня уже нет" сообщила она. Что с нами приключилось? Мы отравились, ответила она. Скорее всего, тортом. Наверное, взбитые сливки были несвежими. Господи, простонала я. Мне дико плохо. Разве так бывает при отравлении? Ещё скажи спасибо, что Александр Михайлович мигом вызвал скорую, вздохнула Ольга. Пролежимо там часок другой, могли бы и умереть. Я испугалась. Да ну. Запросто. Успокоила меня зайка. Нам просто повезло, что Дегтярев ездит со скоростью 40 км в час. Он увидел нашу машину и мигом сориентировался. Муся! завопила Маня, врываясь в палату. Ты такая страшная! Зайка фыркнула и отвернулась к стенке. Как ты себя чувствуешь? спросила я. Маруська радостно ответила. Нормально. Но ты же тоже ела торт. И ничего, бодро констатировала Манюня. Ни я, ни Кеша, ни Дегтярев не заболели. Ну, в отношении мужчин ничего удивительного. Ни тот, ни другой не любит сладкое, едва прикоснулись к кремово-бисквитному безумию. Но Машка, она на моих глазах, без всяких угроз совести и стонов по поводу калорийности продукта, схавала треть тортика. Заразок заразе не пристаёт, а зайка. Тебя, маня, ничто не берёт. Так бывает, принялась отбиваться девочка. Нам тут доктор объяснил, случается порой. Оба ели творог, так один номер, а второй даже не чихнул. Просто краешек испорченный был. Мне достался кусок со свежими сливками, а вам с тухлыми. Скажите спасибо, что живы остались. Вот. И она осеклась. Что вот. Насторожилась я, чувствуя, как к спине снова подкрадывается озноб. Ты о чём? Ерунда. Слишком быстро и весело затарахтело Манюня. Просто я имела в виду, хорошо, что вы не умерли. Маня, велела Зайка. А ну говори, что стряслось. Ничего. Не ври. Ей-богу, лжёшь. Маруська покраснела. Ну, Андрюша, дядя Андрей. Что с ним? подскочила я. Того. Чего? того самого. Марья обозлилась Ольга. А ну хватит кота за хвост тянуть. Что с Литвинским? Он умер, брякнула девочка. Как? заорали мы. Отравился, со вздохом пояснила она. Как и вы, тортом. Только Вика сразу не поняла, в чём дело. Пришило сердечный приступ. Дала ему нитроглицерин, уложила в кровать. Ну а когда Андрюша совсем плохо стало, вызвала скорую. Но машина застряла на МКАД. Там авария приключилась. Вот она и задержалась. приехала поздно. Андрюша уже умер. Не может быть, прошептала я. Не может быть. Машка удручённо замолчала. Как же так? пролепетала Зайка. Как умер? Маня не носом, и тут в палату вошёл молодой, очень серьёзный доктор и приказал: Посторонних прошу удалиться. У нас тихий час. Это моя дочь, сказала я. Всё равно постороннее. Не дрогнул врач. Завтра поболтаете. Через неделю нам с Зайкой стало совсем хорошо, и Кеша привёз нас в Вложкина. Одно радует, констатировала Зайка, оглядывая себя в большом зеркале, которое украшает холл в Ложкине. Я наконец-то потеряла те три кило, которые мешали мне жить спокойно. Тут сплюнула домработница Ирка и ушла. Конечно, её реакция слишком резкая, но в общем правильная. Заишку просто заклинило на диете. Это становится похоже на фобию. Согласитесь, если девушка при росте метр шестьдесят пять и весе 44 килограмма без конца толдычит о своём ожирении, это выглядит не совсем нормально. А вот ты, похоже, потолстела, с радостью констатировала Ольга. Я кинула взгляд в зеркало, даже если это и так, то меня сей факт совершенно не волнует. Чай будете? спросила Ирка. Только без торта, заорали мы с Зайкой, не сговариваясь. Интересно, сколько времени должно пройти, чтобы мы смогли спокойно смотреть на бисквит со взбитыми сливками? Лично у меня при слове торт моментально начинаются спазмы в желудке. «Мусик!» Зара Ломаня. Тебе, Вика, почему-то на мой сотовый позвонила. Я испугалась. Господи, что же ей сказать? Прими мои соболезнования. Очень глупая фраза. Мне всегда неудобно её произносить, но делать нечего. Я схватила трубку и не дрогнувшим голосом сказала: "Викуля, я ожидала услышать плач или крик". Но раздался спокойный даже слишком спокойный голос Вики. Даша, мне разрешили сделать один звонок. Произошло ужасное недоразумение. Я удивилась. Странно называть смерть мужа недоразумением, не правда ли? Сейчас меня увезут. Куда? Не выдержала я. Кто? Зачем? Меня арестовали. Тебя, подскочила я. За что? За убийство Андрея, тоном, лишённым всяких эмоций, сообщила Вика. Очень прошу наем мне адвоката. Спасибо. Извини, но больше мне обратиться не к кому. Из трубки полетели частые гудки. Ну, как самочувствие? прогудел, входя в дом полковник. Думается, теперь вас не скоро потянет на сладкое. Но мне было не до собственного состояния здоровья. Вику арестовали. Налетела я на Александра Михайловича. Тот вздёрнул брови. Какое обвинение ей предъявили? Убийство Андрея. Немедленно узнай подробности. Главное, не вопи, рявкнул Дегтярев. Я послушно замолчала и пошла в ванную. Вот уж бред так бред. Вика последний человек в этом мире, которому бы пришла в голову идея убить Андрея. Она совсем недавно обрела семейное счастье, дом и очень ценила то, что получила устойчивое материальное положение и статус замужней дамы. Произошла чудовищная ошибка. Но скорее всего, уже завтра Викулю с извинениями отпустят. Ты что там делаешь? спросил полковник. Я распахнула дверь. Умываюсь, а что? Александр Михайлович молча посмотрел на меня, потом сказал: "Ты сядь". Было в его голосе что-то такое мрачно-серьёзное, от чего я обрушилась на унитаз. И покорно ответила: "Уже сижу". "Лучше, если ты пройдёшь в спальню и устроишься в кресле", велел Диктерёв. "Мне не нравится общаться с человеком на толчке". Я быстро переместилась в указанном направлении. "Ситуация непростая", заявил приятель. «Сама посуди. Люди пили чай и кофе, ели торт. Двое из них отравились до такой степени, что оказались в больнице, а третий умер". Но с остальными-то ничего не случилось, ни со мной, ни с маней, ни с Кешей. А тортиком лакомилась вся компания. Но «Ну, случается такое, тихо сказала я. Мы ели с одного бока в и с другого, наша часть оказалась испорченной. А вот у сотрудников правоохранительных органов возникло иное предположение. Какое? Те, кто остался здоров, вкушали кофе из фарфоровых чашек, Заболевшие напились чаю из нового серебряного сервиза. И что? Не поняла я. Какая связь между кофе, чаем и тортом с сальмонеллёзом? Никакой. Тогда в чём дело? Чашки из нового сервиза были тщательно проверены и Ну, поторопила его я. Говори скорей. И в каждой нашли следы яда. С ума сойти, заорала я. Ага внул Диктерёв. Если бы Машка, Кешка и я решили откушать чаю, мигом бы попали в лучшем случае в реанимацию, ну а в худшем на кладбище. Но причём тут Вика? Похоже, это она положила отраву в чашки. Но зачем? Хотела убить Андрея. А мы причём? Не причём, мрачно ухмыльнулся Диктерёв. Она думала представить дело как несчастный случай. Поели не свежий тортик и всё. Когда один травится подозрительно, а если это происходит с компанией, то больше похоже на банальный несчастный случай. Я заморгала глазами. Вот уж бред. Есть ещё один момент, протянул полковник и замолчал. Какой? Я тоже сидел за столом. Помнишь сей факт? Конечно, у меня с памятью полный порядок. Так вот, продолжил Диктерёв. От чего Вика подчеркнула Что из нового сервиза нельзя пить кофе? Она же объяснила. Чашки могут от этого напитка испортиться. Каким же образом? Поморщился полковник. Ну, растерялась я. Потемнеет слишком сильно или не знаю. Ей так старушка сказала, продававшая сервиз. Не о старушке речь, отмахнулся приятель. Ты мне про чашечки растолкуй. Отчего в них нельзя налить кофе? Понятия не имею покачала я головой Мне вообще-то больше хотелось в тот вечер кофе, но я решила выпить чаю, чтобы Викушу не расстраивать. Уж очень ей не терпелось обновить посуду. Да, кивнул полковник. Сразу было видно, что Виктория Сергеевна страстно желает подать в серебряных чашках чай. И именно чай, и ничего, кроме чая. Я уставилась на полковника. Дело плохо. Если Александр Михайлович начал величать кого из близких знакомых по имени-отчеству, значит он считает его человеком, приступившим закон. Так почему именно этот напиток? выпрошал прошел Говори, мрачно потребовала я. Ведь ты знаешь ответ. Вроде, кивнул он. ну ка скажи, что тебе известно о чае, а? Я слегка растерялась растёт в Индии, на Цейлоне, в Китае, в Грузии, может, ещё где. Многолетний кустарник, листья которого собирают руками, из-за чего резко повышается стоимость чая. Срывают лишь верхние, то ли два, то ли три листка, только из них получается настоящий чай. Затем сушат, скручивают. Не об этом речь, покачал головой полковник. «О, о чём? Чай отнюдь не такой невинный напиток, как принято считать начал рассказывать Диктерёв. отчего то люди полагают, что кофе бодрит, а чай успокаивает, и спокойно пьют его на ночь, а потом вертятся до утра в кровати, не понимая, почему от них ушёл сон. В чае содержится танин, вещество по своим возбуждающим качествам более сильное, чем кофеин. И если в продаже имеются декафеинизированные зерна, то бестанинный заварки пока не существует. Чай намного сильнее кофе. И им категорически запрещается запивать лекарства. Знаешь почему? Нет. Танин очень быстро вступает в реакцию с разными веществами. Засонишь в ротик таблеточку аспирина, запьёшь её чаем и получишь совсем не тот эффект, на который надеешься. Танин ослабляет действие анальгина, плохо сочетается с антибиотиками и большинством сердечных препаратов. Кстати, вот ты любишь всем рассказывать что изобрела замечательное средство от головной боли. "Да", кивнула я. "Берёшь три куска сахара, посыпаешь чайной заваркой, побольше, ложки две. Кладёшь в сетечко, обливаешь крутым кипятком и мгновенно пьёшь. Гарантированно мигрень отступает. Но только если у вас пониженное давление. Гипертоникам использовать это средство никак нельзя, может начаться криз". "Правильно", одобрил Диктерёв. «Танин плюс сахар". И вы летаете, как на реактивной тяге. Людям с нарушениями сердечного ритма тоже не посоветую пить крепкий чай. Этот напиток более коварный, чем кофе. А в модном ныне зелёном чае танина больше, чем в традиционном. Ну и к чему ты прочитала мне эту лекцию? поинтересовалась я. Диктерёв крякнул. Серебряные чашки изнутри были покрыты ровным слоем очень хитрого яда, настолько редкого, что наш эксперт сначала стал в тупик, но потом всё же разобрался. Отрава активизируется только тогда, когда на неё попадает чай. К воде, кофе, соку, компоту она безразлична. Всё дело в тонине. Вступая в реакцию в общем-то с безобидным веществом, он мгновенно трансформируется в смертельную отраву. Название у этого яда нет. Это, так сказать, эксклюзив. Разве можно сложить два неопасных для жизни ингредиента и получить яд? недоверчиво спросила я. Элементарно, кивнул Александр Михайлович. У тебя в школе что было по химии? Слабая тройка, поставленная учителем по фамилии Трякин из чистой жалости. «Оно и видно, усмехнулся Дегтярев. Если взять, к примеру, самую обычную марганцовку, очень полезное, обеззараживающее средство, и смешать с Не буду говорить тебе с чем, а то ещё попробуешь. Ну, ещё с одним очень полезным копеечным лекарством. То раздастся такой взрыв. Никакого пластида не надо. Разнесёт полдома в Ложкине. У вас что? На уроках учитель химии никаких фокусов не показывал? Наш так без конца. Возьмёт одну пробирку с прозрачной жидкостью, потом другую с жёлтой, смешает, получается ярко-красный раствор, и дым начинает валить. Очень мне эти превращения нравились, я промолчала. В школе на уроках химии, сообразив, что никогда, даже под страхом смертной казни, не сумею разобраться в этом предмете, я спокойно читала на самой последней парте Дюма и Вальтера Скотта. Концентрация яда, его сила, закончил полковник, зависит от количества танина, грубо говоря, от крепости чая. Вы, с зайкой не любите густой напиток? Поэтому долили в чашке кипяток, что в конкретном случае спасло вас. Дело обошлось реанимацией. А Андрюша всегда пил только неразбавленную заварку, почти чёрного цвета. Это его и убило. Вика отлично знала, что муж на дух не переносит кофе. Он всегда употреблял только чай, разве нет? Я молча переваривала информацию. Это правда? Андрей не терпел ничего, содержащего даже намёк на кофе. Он никогда не пил ликёр соответствующего вкуса, не лакомился конфетами с кофейной начинкой, его передёргивало от кофейного мороженого. "Ну и что?" пробормотала я. "А то," сердито заявил Диктерёв. Вика покрыла чашки ядом и налила туда чай, надеясь на то, что отравление спишут на торт. Но почему же она остальным подала кофе в другой посуде? Логично было бы использовать остальные серебряные чашки. А вот и нет, рявкнул полковник. Чашек шесть. Убийца перестраховалась, подумала, что яд может и не подействовать, придётся повторить угощение. Взять чистую чашечку и ещё разок поднести чай мужу. Ей нужна была чистая посуда с ядом. А если бы все выпили чай? Не успокаивалась я. Если бы Дкабы обозлился Диктерёв. Кеша предпочитает кофе. Вика же это знает.